Глава сорок пятая. Сидеркрик, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Продолжая грызть ноготь большого пальца, Марго мерила номер шагами. Когда она наконец услышала стук в дверь на месте ногтя образовалась кровавая месиво. Она пересекла комнату быстрым шагом, посмотрела в глазок и увидела мистера Менендо, состоящего в коридоре. На нем был все тот же костюм, в котором он всегда появлялся, будь то в ее квартире или в кафе, где она работала. Ему потребовалось всего пятнадцать минут, чтобы добраться до гостиницы. Марго пыталась понять, почему он тоже оказался в Сидеркрик, но она не потрудилась спросить, живет ли он здесь, следовал ли за ней или тоже оказался тут из-за малышки Шарлотты. Марго открыла дверь. Гай вошел в комнату, везя за собой большой чемодан. «Ты одна?» — спросил он. «Да», — Марго закрыла дверь. «Я не знала, кому ещё позвонить. Мы во всех новостях». «Ты правильно поступила». «Вы же видели, да? Историю о малышке Шарлотте». Мистер Менендес кивнул. «Видел?» «Венди Даунинг? Они знают, кто я. Или, по крайней мере, знают имя, которое я использовала». «Расскажи мне, как ты тут оказалась», — попросил Менендес, постукивая указательным пальцем по шкафу. В этом городе и в этом гостиничном номере. Марго набрала полную грудь воздуха и резко выдохнула, так что ее челка распушилась. Вы рассердитесь? Роста, расскажи мне, Марго. В подкасте, на который я подписана, появились новости о малышке Шарлотте. Я знала об этой истории еще с девяностых, поэтому меня заинтересовали подробности. Потом я услышала, что малышку Шарлотту отдала на удачере не женщина по имени... «Вэнди Даунинг и что ее разыскивает ФБР. Это я, мистер Менендес. Это имя, которое было написано в удостоверении личности, которое вы мне сделали». Марго замолчала в ожидании ответа. «Продолжай». «В общем, как только я сложила два и два, совесть взяла надо мной вверх. Я попросила друга о помощи, и он выяснил, где Слоан Хастингс остановилась в Сидор Крик, ну и я приехала из Рина, чтобы поговорить с ней». «Ты говорила со Слоан Хастингс?» Да, это та малышка, которую мы с вами отдали той паре, не так ли? Минендос не ответил. Я знаю, что это она. Я не дура. Тридцать лет меня беспокоило то, что мы натворили. Вы сказали, что ей нужны заботливые родители, и это то, что я твердила себе на протяжении многих лет. Но вы никогда не говорили, что забрали ее у любящих родителей. Вы никогда не говорили, что похитили ее. Мистер Минендос бросил взгляд на закрытую дверь. Он приложил палец к губам, призвав Марго успокоиться и спросил. «Что ты ей сказала, Марго?» «Слуан!» «Да, что ты ей сказала?» «Я рассказала ей все, по крайней мере, все, что знаю». Марго увидела, как мистер Менендес закатил в глаза. «Тебе не следовало этого делать, Марго?» «Да что ж, я начинаю жалеть, что сделала это. Но я увидела историю в новостях и захотела снять с себя эту тяжесть». Марго помолчала, прежде чем задать следующий вопрос. Вы похитили ее, мистер Минендес? Ответа не последовало, потому что теперь у меня проблемы. Они ищут Венди Даунинг. Они ее не найдут, потому что ее не существует. Но они найдут меня, и мне нужна помощь. Они подумают, что я похитила ее, мистер Минендес, и мне нужно знать, что им сказать. После того, как все это пришло мне в голову, я сразу решила позвонить вам. Где сейчас Лоун Хастинс? Она пошла за своим другом, сказала, что он шериф, стама скажется. Она собиралась привести его сюда, чтобы я могла рассказать ему то, что рассказала ей. Я подумала и решила, что мне нужен адвокат, прежде чем я буду разговаривать с каким-либо шерифом. Минендо сполиставил стул посередине комнаты и повернул его к окну. Вот что мы сделаем, Марго. Садись. Марго встала с края кровати и села на стул, пока мистер Минендо сходил в зад вперед перед окном. Он остановился и уставился в окно. Марго догадалась, что он смотрит вниз на ручей, барабаня пальцами по подоконнику и прикидывая следующий шаг. В конце концов он сунул руку в нагрудный карман своего пиджака и прошелся по комнате. Как показалось Марго, он глубоко задумался. — Думаю, я знаю, как мы поступим, — произнес мистер Минендес, проходя мимо нее. — Как? — Марго внезапно почувствовала себя странно, оказавшись посреди комнаты. Мистер Менендес наклонился к ней и из-за ее спины прошептал ей на ухо: "Ты чувствуешь себя лучше, открыв наш секрет?". "Не знаю, наверное". "Хорошо, тогда можешь упокоиться с миром". Едва до Марго дошли его слова, как она почувствовала острую боль в шее, как будто ее горло охватило огненное кольцо. Она ахнула, но воздух не попал в трахею. Она потянулась к своей шее, впиваясь пальцами в кожу и пытаясь ухватиться за шнурок, затянутый вокруг шеи. Она попыталась вывернуться, но давлению давки отбросила ее назад и крепко прижала ее плечи к спинке стула. В течение тридцати секунд она царапала свою шею. Еще через тридцать секунд ее глаза распахнулись. Она смотрела на солнечный свет и льющийся в окно отеля, пока ее взором не завладело чернильное кольцо, которое надвигалось с периферии, медленно затемняя все вокруг. Наконец тьма поглотила ее».